«Трое их было!» — эта мышка заглянул в палатку. «И еще будут!» В одной руке у Фиделя был пистолет, а во второй — неизвестно откуда взявшийся меч. Сайгон такие игрушки только в кино видел. Катана — меч самурая. Следовательно, Фидель — самурай? Он самый, команданты, подмигнул Сайгону. «И тебя сделаю настоящим буси. Хочешь?» «Почему все хотят из Сергея кого-то сделать?» Майор лепил из него крутого мародера. Светка послушного мужа, Алексеевич фермера, отдающего станции мясо чуть ли не бесплатно. Теперь вот Фидель о чем-то непонятном толкует. Самое забавное то, что всем хотельцам Сайгон оказался не по зубам. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел, от майора и Светки тоже, а уж от Фиделя. Не о том думаешь, Сереженька. Надо выбираться с этой станции, населенной ментами и попугаями. На платформе творилось нечто невообразимое. Торговцы, почуяв неладное, спешили покинуть платформу. У входов в туннеле образовались пробки. Парни в спортивных костюмах даже не пытались совладать с толпой, просто наблюдали со стороны за происходящим. Высматривали врагов революции. «Нас спасут!» Мышка в широкополой шляпе был заметен издалека, поэтому Фидель велел ему снять головной убор. А вот Че наоборот, повязал на голову косынку, чтобы не выдать себя дредами. «Сюда!» Сайгон заметил палатку, брошенную хозяевами. Почти вся она была заполнена баулами с халатами. Это был последний писк моды в метро. Многие щеголяли махрой из Китая, сорокафутовый контейнер, с которой обнаружили мародеры. Контейнер был опломбирован, а содержимое его столь плотно упаковано, что не поддалось времени и грызунам. Импортная одежда перекочевала в подземку. После дезактивации товар двинул по туннелям покоряя все новых и новых покупателей. А что, удобно, и тепло, и под задницу подстелить можно, и укрыться на привале. Сайгон бы и себе прикупил, да как-то без надобности было. И вот целая палатка с халатами. Хозяева бросили товар, чтобы уберечь от пуль черепа. Редкие торговцы могли похвастаться подобной мудростью. Они уже далеко от Берестейской, а скупердяи, нагруженные громадными баулами, скопились у входов в туннели. «А ведь того и гляди, молодчики в костюмах начнут стрелять!» Брошенную палатку команда Фиделя покинула в обновках. «За воровство тут смертельная казнь положена!» Разбирая тюки с халатами, Сайгон прикидывал, не захватить ли еще парочку. «Четвертуют, босс! Лучше не надо!» Лектор вышел из палатки, оставив Сайгона одного. «Так уж получилось, что фермер замешкался! Столько бесхозного товара, бери не хочу!» Глаза разбегались. Расцветки самые разные, но неизменно яркие, за годы ткань не выцвела. Все спасатели уже затерялись в толпе у туннеля на Шулявскую, а Сайгон никак не мог определиться. Новый бизнес, что ли организовать, помимо мяса? Ветер поцеловал фермера в щеку. Холодок побежал по спине. Сайгон застыл на месте, затем резко обернулся и встретился взглядом с самым крутым мужчиной на Берестейской. Палатку пожаловал Борис, собственной персоной, и без охраны. Видать, решил осмотреть подарки в честь инаугурации. Мозги Сайгона мгновенно прочистились. Ударом в солнечное сплетение он опрокинул Бориса на спину и тут же нацелил ему в живот свой лук. Мышка предлагал выпустить толстопузом у кишки. Хорошая идея, но Сайгон поступит иначе. Он попросту их продырявит. «Смерть у новоявленного императора будет мучительная и долгая». «Не делай этого». Борис вовсе не рыдал, ползая перед убийцей на коленях. Он попросил. Так просят подать соль или разговаривать потише. «Живи». Стрела вернулась в Колчан. Сайгун так и не понял, почему он опустил оружие. «Одно точно. Милиция Берестейской спасателей не преследовала. Быть может, это была плата Бориса за жизнь» или на станции и без того хватало чем заняться. Фидель и остальные ждали Сайгона в полусотни метров от входа в туннель. Ты где это пропадал? Фидель тщательно вытирал меч специальной тряпочкой. Похоже, команданта пришлось неоднократно им воспользоваться. Я уже думал за тобой возвращаться. Заметив недоумение на лице свитошинца, он пояснил. Спасатели своих не бросают. Ты ведь теперь спасатель, малыш. Не забыл еще? На миг Сайгону показалось, что команданте ударит его мечом, развалив отключиться до таза. Но нет, Фидель спрятал катану в ножны и закрепил их ремнями за спиной. Конечно, из такого положения мгновенно извлечь лезвие не получится, но у команданта есть пистолет, себя в обиду он не даст. Спасатель не забыл. Сайгон умолчал о милосердии, проявленном к Борису. — Осторожно, двери закрываются! — хохотнул Че. Следующая станция – Шулявская. Сайгон топал за мышкой и морщил лоб, пытаясь вспомнить, что он слышал о Шулявской. Удивительно, но ничего. То есть вообще. Известно, что такая станция есть, но кто на ней живет, что там – пусто. Нет информации. Раньше у Сайгона других проблем хватало. Его мало интересовало то, что происходит за пределами Святошина. Зато теперь… Даже о станции Днепр какие-никакие слухи бродили по метро. Мол, там мутанты и радиация. Короче, смерть и ужас. А у Шулявской, которая под боком у самой оживленной станции киевского метро, Берестейской, не полслова. Быть такого не может. Но есть. «В облаках витаешь», — такое мог сказать только человек, родившийся на поверхности, чей сильно толкнул сайгона в спину. «Под ноги смотри». Сайгон скрипнул зубами. «Уж очень хотелось вмазать Растаману в челюсть. Жаль, нужно след в след идти за мышкой, потому что туннель иссверлен выползками. Что-то не то творится в подземелье. Или ему кажется, что раньше червей было в разы меньше?» — заговорил лектор, который шел в авангарде группы. «У моих соплеменников было четыре души». Первое это оккан, вместилище разума или, проще говоря, сердце и тень. Вторая – оку. Так называют мертвеца, труп и душу его. от джиджи умирает вместе с физическим телом, зато Эмми бессмертна. «У новых христиан на житомирской система не такая запутанная», – не удержался от комментарии мышка. Он сбросил халат и вновь щеголял в шляпе. «Это уж точно», — поддокнул мародёру Сайгон. «Но Житомирской вообще всё легко и просто. Чуть что не так, ты еретик, тебя на виселицу. Знаем, бывали». «Я последний из своего народа, я оку!» Вдруг разоткровенничался лектор. На сей раз спасатели промолчали. Сайгон лишь подумал, что не надо было африканцам лезть на святошин, а то жертвовать честного фермера своим Ариша — это нормально а получить по сусалам уже нет. «Не печалься, браза, давай-ка лучше споем гимн Эфиопии», предложил нигерийцу Че и тут же затянул. «Respect for citizenship is strong of our Ethiopia». Заметив, что никто ему не подпевает, Растаман попытался изменить репертуар. «А как насчет гимна Ямайки?» «Ну уже друзья, неужели никто не знает гимн Ямайки?» Eternal Father, bless our land. Guard us with thy mighty hand. Нет? Никто? Че, дружище, будь добр потише. В голосе Фиделя прозвучало сочувствие старому боевому товарищу. Фидель, ты только представь, никто не знает гимна Ямайки. О времена, о нравы, куда катится метро? Команданты, может перекур? Червивый сектор позади, а на Шулявскую невмазанным соваться себе дороже. Перекур, — поспешно согласился Фидель, будто только и ждал предложения Че. Растаман тотчас грохнулся на колени, извлек из-под одежд расшитый бисером мешочек и торжественно провозгласил. «И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицем господним». «И благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицем Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Левит 16.12 и 16.13 При этом Растаман набивал коноплей наперсток, вставленный в горлышко пластиковой бутылки. Согласно надписи на потертой этикетке, раньше в емкости помещалось полтора литра напитка тархун. Поднеся к измельченным листьям зажигалку, Чеф тянул дым через отверстие у самого дна бутылки. «Это конопля, я правильно понял», — уточнил Сайгон, когда Растаман протянул ему пластик, внутри которого клубилась сизая хмарь. «Так точно! Мэри Джейн, марихуана, ганч!» Травка, как угодно назови, но суть одна – это подарок джа. Но ведь запрещено на всех станциях. Даже в Библии написано о траве, а ты запрещено. сопляк ты еще о Божьей милости рассуждать. Кстати, в Библии есть и про метро. Вот послушай. Беззаконие ваше, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, которые воскуряли Фемиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Исайя пять семь. В недра вас, кротов эдаких, понял, да? За диарею. «Так что смело бери бульбулятор и дуй так, чтобы во лбу у тебя открылся третий глаз, зрящий в суть. Это очень важно там, куда мы направляемся». Сайгон принял из рук чебульбулятор, так называлась приспособа для курения, сделанная из бутылки и наперстка. Едва не уронив полную кадильницу с жертвенника, Он успел затянуться всего дважды, когда по туннелю, отражаясь от стен многократным эхом, прокатился душераздирающий вой. — Это что? — прошептала гильза. — Шулявская рядом, — сказал Че так, будто это все объясняло.